Глава 14. Рыцарь в ящике. О том, что в особняке Сухаруковых действительно происходят странные вещи, Матвей и Марина узнали в первый же вечер своего пребывания в имении. С утра ничто не предвещало беды. Марина сообщила родителям, что нашла работу горничной и вечерами будет задерживаться, но зато теперь она освобождает их от обязанности давать ей деньги на карманные расходы. Родители не стали возражать при условии, что она будет хорошо учиться и не пропускать уроков в школе. Матвей перед приездом в особняк встретился с окентием Бестом, и тот дал ему несколько инструкций. "Держи меня в курсе всего, что происходит", сказал Бест. накладывая любой мелочи, но ну и, конечно, ещё и зеркала. Область весь особняк сверху донизу, если потребуется, мы должны найти зеркала и воз создать стрянон. Матвей молчукивнул, стараясь казаться безучастным к происходящему, и поспешил убраться. Шахиня всё так же с подозрением следила за ним, но молчала. Алёна Александровна дала ребятам несколько поручений, в основном они касались уборки. Дом на самом деле был очень запущен, и весь вечер Матвей и Марина, орудуя щетками и швабрами, наводили порядок в гостиной на первом этаже, наверное, самой грязной комнате в доме. Сама Алена Александровна восседала на пыльном диванчике со стаканом апельсинового сока в руке и давала ребятам ценные указания, а заодно рассказывала им об истории дома. «Никогда не видела таких странных домов», — сказала Марина Матвею, — «шесть углов». Очень необычно. Такова была прихоть моего дяди, по jesневой хозяйка. Это как-то связано с энергией космоса. Понимаю, звучит как бред сумасшедшего, но это правда. Расположение комнат, лестниц, коридоров, всё в этом доме построено по определённому принципу, который разработал лично мой дядя. Вот взгляните. Она указала на лепнину на стене со стороны, выглядевшую как украшение из камня в виде цветка. Под этим цветком изображён оккультный символ. Он врезан в камень, поэтому уничтожить его нельзя. И таких в доме великое множество. Когда я сюда переехала, мне пришлось завесить все эти ужасные пентаграммы картинами, светильниками либо другими предметами интерьера. Не знаю, о чём он только думал. Это многое объясняет, шепнул Матвей Марине. Что именно? Когда я вошёл в этот дом, у меня мороз пробежал по коже, и волосы на голове встали дыбом, будто какая-то сила не хотела впускать меня сюда. Но потом это ощущение исчезло. А, видимо, старика опасался выходцев из зеркали и старался обезопасить своё жилище, догадалась Марина. Он боялся до пергангеров, верно, кивнул Матвей. Понадел лоберигов по всему дому. Но теперь они закрашены или разрушены, и от них нет никакой пользы. Увлечения моего дядюшки никогда мне не нравились, продолжала хозяйка дома. А уж его знакомые и подавно, знали бы вы, какие странные личности тут бывали, взять хотя бы профессора Штерна, и она показала на один из портретов на стене. На нём были изображены два старика в белых халатах. Фотограф снял их в научной лаборатории в окружении стеклянных стеллажей, заставленных пробирками и колбами, каких-то приспособлений и приборов. Они вдвоем держали в руках диплом в позолоченной рамке и улыбались. Один из них был невысокого роста, коренастый, второй выглядел довольно устрашающе, высокий, худой, бледный, как покойник. На носу старика было пенсне с темными стеклами. Длинные седые волосы, зачёсанные назад, свободно падали на плечи. Тот, что в Пенсне, сам Владимир Штерн, указала Лён Александровна. В последние годы они с дядей очень сдружились. Вместе путешествовали по всему миру в поисках различных оккультных вещиц, вместе проводили научные эксперименты. И вот ведь привратность судьбы, когда с дядей случился удар, он оказался прикован к постели, не прошло и двух месяцев, как Штерн бесследный исчез. И исчез Испуганно переспросила Марина: "Да? У него была своя лаборатория где-то в портовой зоне. Там произошёл жуткий пожар. После него штернна никто не видел. Может, оно и к лучшему. Этот тип всегда действовал мне на нервы. Меня пугали их непонятные дела и разные вещицы, которые они злядь и приносили в этот особняк". Алён Александровна допила свой сок. Марина и Матвей переглянулись. "А что за вещицы?" спросил Матвей. "О, настоящая жуть!" всплеснула руками женщина. Различные фигурки людей, старинные книги по магии, амулеты и обереги, чучела зверей. Особенно пугали чучела пантер в полный рост. Штерн всегда испытывал к ним особые чувства. В те времена дом превратился в настоящую лавку, где богатые покупатели приобретали такие вещи, на которые нормальные люди не взглянули бы. Из всех этих оккультных штучек мне нравилась лишь одна — красивый кристалл на черной подставке. И надо же такому случиться! Именно на него и позарился тот лысый сумасшедший. Марина даже выронила из рук метелку. Матвей настороженно обернулся и взглянул на Алену Александру. — Пельд что-то украл у вас? — спросила она. — Не украл, а разбил. ненормальный псих. Кристалл находился прямо здесь, в центре комнаты. Она показала на чёрную каменную подставку в виде руки с когтями, возвышавшуюся посреди гостиной. Пельт распахнул входную дверь и выстрелил в него из пистолета. Кристалл разлетелся вдребезги, а какая красивая была вещица. Он бы и в дом пробрался, но тут подоспела охрана. Пельт от чего-то дико расхохотался и убежал, сломя голову. После этого случая от нас и начала уходить прислуга. Алён Александровна заглянула в пустой бокал. Марьяна вдруг крикнула: "Ана, у меня кончился сок". Ответом ей была тишина. "Никогда эта лентяйка нет на месте, когда она нужна", проворчала Алёна Александровна, вставая с дивана. "Я могу принести", возвылась Марина. "У тебя своих дел хватает, ничего, я схожу". В этот момент в гостиную появилась Марьяна с недовольным лицом. "Звали?" спросила она. "Нет, но ну вы гляньте, кто к нам пришёл", воскликнула Алёна Александровна. "Что у нас сегодня на ужин, негодяйка? Хотите ужин надить в соседний лес и пристрелить медведя?" Потому что продуктов в холодильнике нет, мрачно ответила горничная. С твоим приходом все медведи разбежались едва увидев твою физиономию. Опять нет продуктов. Тогда отправляйся в магазин. Ну а прежде свари мне кофе. А обойдётесь и здесь пару часов без кофе вас не убьёт. Зато поколечит. Марина громко присхнула нос, похватившись тут же сделала вид, что чихнула. «Бедная девочка страдает от пыли!» — воскликнула Алена Александровна. «Это все ты, неумеха, превратила мой дом в пыльный сарай! Я не убираюсь, потому что у меня аллергия!» — возразила Марьяна. «На что? На вас!» — и горничная с гордо поднятой головой удалилась. Алён Александров всерепев помчала из-за ней. Вскоре из кухни послышались крики и звон разбиваемой посуды. Матвей и Марина не выдержали и расхохотались. "Я как будто в цирке работаю", отсмеявшись, сказала Марина. "У меня такое же чувство", признался Матвей. "Но сейчас не об этом. Понимаю, что это значит. Дом-головоломка, напичканный оберегами и защитными символами. А в центре его шестиугольного зала кристалл Элд приходит сюда в ночь лунного затмения для того, чтобы разбить его, и после этого начинается всякая чертовщина. Сухаруков оберегал свой дом от потусторонних монстров кивнул Марина. А после уничтожения кристалла вся защита нарушилась, и появляется нечто, какая-то тёмная сила, которая распугивает всю прислугу. Но почему мы до сих пор ничего не видели? Не знаю. — Но я собираюсь наведаться в подвал и поискать там черные зеркала. — О! — выдохнула Марина. — Может, князь Сухоруков для того и превратил свой дом в неприступную крепость, чтобы никто с той стороны не смог добраться до зеркал? — Ты не перестаешь удивлять меня своей сообразительностью, — усмехнулся Матвей. Вскоре они закончили уборку. Алена Александровна поднялась наверх и больше не выходила из своей комнаты, а Марьяна отправилась за продуктами. Отложив тряпки и метелки, ребята прошли в кухню, где хранились ключи от всех помещений в доме. Матвей снял с крючка нужный ключ, и они с Мариной подошли к двери, ведущей в подвал. Ключ легко повернулся в замке, словно им постоянно пользовались, а ведь Марьяна уверяла, что они давно не спускались в подвал. Узкая винтовая лестница уходила вниз в темноту. Матвей щёлкнул выключателем, и помещение озарилось тусклым желтоватым светом. Снеизодохнуло сыростью, по нешто которой на кирпичах стенам ползали насекомые, где-то капала вода. Марина поёжилась. Нам обязательно надо делать это сейчас, спросила она. Чем быстрее мы закончим, тем лучше, ответил Матвей и начал спускаться по ступенькам. Марине ничего не оставалось, как последовадовать за ним. Подвал оказался огромным помещением с низким сводчатым потолком, который поддерживали толстые колонны из грубого камня. Почти повсюду громоздились деревянные ящики самых разных размеров, чтобы заглянуть во все, пришлось бы потратить не один день. Из тёмных углов подвала доносились шорохи, скрежет и потрескивание. Что это? Напряглась Марина. Крысы? коротко ответил Матвей. Крейсы, девушка передёрнула. Что-то у меня пропало желание идти дальше. Ты можешь вернуться наверх. Но уж нет. Так что мы ищем. Помнишь чёрное зеркало Трианона? Оно выше человеческого роста. Нам нужно найти два таких же. Значит, на маленькие ящики можно не обращать внимания. Заглянем только в самые большие. Они двинулись по подвалу, отыскивая самые большие. «Мне кажется, что Сухоруков не стал бы хранить магические зеркала на самом виду», — сказала Марина. «Я об этом тоже думал. Но надо же с чего-то начать». Вскоре они обнаружили большой длинный ящик, почти вросший в сырой земляной пол. На нем громоздилось несколько поменьше. Пришлось их снять, и затем Матвей с легкостью сорвал с ящика крышку. После того, как он стал стеклянным, сил у него заметно прибавилось». Полозгниевшие доски легко поддались и отлетели в сторону. В ящике ребята обнаружили рыцарские доспехи из чёрного стекла. Марина неожиданно взвизгнула: "Ты чего? Напряк смотри. Прямо как человек". Матвей протянул руку и коснулся стеклянного шлема. Такой же, как те, что стоят у ворот. «Видно, Сухорокову они нравились». «Или он привез их откуда-то по заказу», — предположила Марина. «Возможно, и такое. Ну, давай продолжим». Марина и Матвей прошли вглубь подвала и огляделись в поисках других ящиков. В дальнем конце подземелья виднелось еще несколько. Они двинулись в том направлении. И вдруг позади них что-то громко звякнуло. Марина едва не подскочила от неожиданности. Они с Матвеем резко обернулись. Рыцарь, до сих пор спокойно лежавший в деревянном ящике, неожиданно поднял левую руку. Марина испуганно пискнула, затем стеклянная рука в перчатке, зазвенев, снова опустилась в ящик. Перепуганные ребята застыли, не в силах двинуться с места. Потом Матвей шагнул к ящику: "Стой!" испугалась Марина: "Куда ты? Лучше сразу всё выяснить". Матвей схватил с пола доску и уткнул ею вспехи, но стеклянный рыцарь больше не подавал признаков жизни. Может, придем сюда завтра, робко предложила Марина. Что-то мне не по себе. Хорошо, согласился Матвей, но только потому, что я сейчас без оружия. Думаю, в следующий раз меч следует взять с собой. Они вернулись к крестнице и, поднявшись, прошли в кухню особняка. Едва Матвей вернул ключ на место, как позади ребят послышались чьи-то лёгкие шаги. Они обернулись, в кухню вошла незнакомая женщина. Выглядела она очень странно. Верхнюю часть её лица скрывали большие очки с затемнёнными стёклами, нижняя белая марлевая маска. Тёмные волосы были подняты кверху и скрывались под белым кружевным чепцом. На женщине был белый медицинский халат, поверх которого она накинула тёмную вязаную кофту с рукавами. Не слово не говоря и не замечая, ребята, она подошла к холодильнику и открыла его. Достала пакет сока, наполнила стакан, поставила сок обратно в холодильник и со стаканом в руке всё так же молча вышла из кухни. Матвей и Марина не знаю, что и думать, переглянулись. Это фигделка догадалась девушка, которая ухаживает за стариком. Странная она какая-то. Здесь все странные. С этим Матвей не стал спорить. Выключив свет, они вышли из кухни. Перед глазами Марины всё ещё стояла чёрная рыцарская перчатка, высунувшаяся из гнившего ящика. Она была уверена, ей никогда не забыть этой жуткой картины. Девушка прошла в свою комнату, чтобы немного прийти в себя и переодеться. Пора было возвращаться домой. Матвей вытащил из кармана мобильник и позвонил Артёму. "Не разбудил?" тихо спросил он. "Нет, я ложусь гораздо позже. Так что говорю, что там у вас творится? В этом доме действительно происходят странные вещи. Я хотел попросить тебя узнать кое о чём. Князю Хорокову" Мы уже многое о нём узнали. Отлично. Но ещё меня интересует некий профессор Штерн. Он был другом Сухарукова и исчез при весьма загадочных обстоятельствах. Возможно, Штерн имеет какое-то отношение ко всему, что сейчас творится. Он состоял в клубе Клеостра и вместе с Сухаруковым собирал разные оккультные вещи, а ещё занимался какими-то генетическими опытами. Матвей вывалил всё это на одном дыхании, на том конце провода стояла гробовая тишина. — Эй, ты еще там? — спросил он. «Да — Да, — не своим голосом ответил Артем. — Мне кое-что известно о Владимире Штерне. — Откуда? Он настолько знаменит? — Как раз наоборот. Это очень темная история. Немного есть на нашем сайте. Что-то мне рассказывали другие люди. — И что ты выяснил? — Это не телефонный разговор, — сдержанно произнес Артем. — Как-то я говорил тебе, Екатерине, что в истории этого города очень много загадочного и необъяснимого. многа тёмных пятен история профессора штернна как раз с того же порядка у меня есть друг который немало знает о нём друг который может помочь вам отыскать зеркало в доме сухароковых только в ответ клепцовой я попрошу ничего о нём не говорить у тебя секреты от ирины скорее я просто не обо всём ей рассказываю потому что это не моя тайна понимаешь конечно вот и хорошо Я поговорю с другом, и если он согласится, я вас познакомлю. Только повторяю, ни слова Иринке, да и Марине тоже, никто не должен об этом знать. Хорошо, пообещал Матвей, и Артём положил трубку. Матвей ещё долго сидел на кровати, уставившись в одну точку. До да, пергангера не спят. Теперь он обходился без сна и тем не менее чувствовал такую бодрость, какой никогда не испытывал будучи человеком. Но и не будит он в стеклянном уснуть Матвею вряд ли бы удалось. Такое ж тут сон, когда вокруг творится столько всего, необычно.